Глава 14. Новости. Покинув здание охранной полиции, Клим Пантелеевич решил наведаться к инспектору Саару. Во-первых, потому что тот просил у него появиться, а во-вторых, стоило справиться насчет новых свидетельств и фактов по всем трем убийствам, которые уже должны были появиться. Путь от здания охранной полиции до полицейского управления был не самый близкий, но и не очень долгий. По мнению Ардашева, дорога могла занять минут двадцать. Для того, чтобы лучше узнать город, статский советник решил прогуляться. Сегодня Таллин показался Климу Пантелеевичу безмятежным и спокойным. Царил мир и достаток. Трудно было поверить, что совсем недавно эта страна воевала. Старинные храмы, ратуши, протыкающие своими шпицами небо, Узкие витиеватые улочки, выложенные брусчаткой, массивные деревянные двери на старых домах и флюгеры на башнях создавали декорацию средневековой сказки. Но волшебство исчезало, стоило промчаться автомобилю. Выхлопная труба любого железного коня выбрасывала запах синтетического бензина, выгнанного из сланца. Только этот резкий химический дух... Долго не держался, потому что из открытых окон кафе и бистро выплывали ароматы жареных кофейных бобов и хрустящих, только что вынутых из печи, маковых или кунжутных булочек. Частный сыщик поймал себя на мысли, что передать одним словом этот смешанный, точно взбитый в шейкере бармена городской запах практически невозможно. Для этого надо его почувствовать. Свернув за угол, Ардашев увидел надпись на русском языке «Обувная мастерская». Едва он приоткрыл дверь, звякнул колокольчик, и за прилавком возник мужчина в длинном фартуке с густыми широкими седыми усами, как у моржа. «Что вам угодно?» — спросил он. «К сожалению, я не прихватил с собой обувь. Она осталась в гостинице. Выскочила часть деревянного гвоздя». Мне кажется, он толще шестнадцатого номера. По лицу мастера пробежала улыбка. «Вижу, вы неплохо разбираетесь в сапожном ремесле». «Так больше полувека живу», — ответил Ардашев. «Видать, гвоздик то от каблука отвалился». «Почему от каблука, не от подошвы?» Крупные гвозди бывают единственно любого. Их ставят редко и сугубо на каблуки». Сколько времени займет ремонт? — Пять минут, может, даже три. А раз вы у меня впервой-то, починю бесплатно. А вы станете чаще заглядывать. С хитрецой выговорил сапожник. — Отлично. Работник почесал затылок и спросил. — А вы где ботики подбивали? У нас? — Ну да, в Ревеле. — Вот, — обрадовался мастер. — И я говорю, Ревель а местные дюжи оскорбляются исправляют наталлин то дубовый сам по себе не мог расколоться верно колонули когда вгоняли кто же вам умудрился так напортачить дайте ка отгадаю он задумался на мгновение воскликнул весело а знаю это подмастерье яшки пукина удружил то я купук но по российским Он засмеялся. «Яшка Пукин! Вы тоже, вижу, из наших будете!» «Да, занесла нелегкая. А откуда известно, что это именно его работа?» «Я, признаться, имени у сапожника не спрашивал». «Так у него мастерская в Хлебном переулке, правильно?» «Точно». «А ботинки принимал мальчишка лет 15, правильно?» «Вроде бы да». «Так это, сынишка его, вам и менял каблук!» «А удалось это определить?» Сапожник поскреб подбородок и пояснил. «Тут вот какое дело! Вбивание деревянных гвоздей требует большой сноровки. У неопытного подмастерья сначала всегда гвозди ломаются. Учиться надо. Я могу с одного удара его вогнать, а обычно требуется два». Первый легкий, он гвоздь твердо устанавливает, а второй посильнее. Он его разом всаживает в намеченную дырку. От нее тоже многое зависит. Без форщика не обойтись. Форштик или фортчик. Сапожный инструмент, шила, служит для прокалывания дырок в коже при сшивании его дратвой. Само лезвие шила нужного размера вставляется в черенки. Бывают разного диаметра и размера. Продавались банками. Примечание автора. Его требуется твердо держать в руке, чтобы не качнулся туда-сюда и не взломался. А то потом замучаешься обломанный конец из кожаного отверстия вытаскивать. Он же тонкий, как игла. У хорошего мастера форстик служит долго, пока не истончается. А начинающие пять штук сзади не испортить можно. — Вот у вас. Раз сломался, следственно, он треснул уже при вбивании. Стало быть, неопытный мастер ладил. А у Яшки Пупка, кроме сына, других-то помощников и нет. В талине всего-то шестнадцать сапожников, и только один ученик, другого не имеется. — Вот спасибо. Как-нибудь загляну на днях. Клим Пантелеевич уже взялся за ручку входной двери, как услышал. — И вам спасибо, ваше высокородие. — Ваше высокородие — обращение к чину пятого класса, к статскому советнику, примечание автора. Ардашев замер, потом повернулся и спросил. — А с чином ты не ошибся? — Никак нет, больше полувека на свете живу, — мастер усмехнулся усы и добавил. — И про ботинок вы не свой спрашивали, а чужой, правда? — Вот тена, — развел руками Ардашев. — Откуда узнал? Деревянные гвозди ставят либо на сапоги, либо на башмаки. Здесь, в Ревеле, в такой обуви ходят в основном в порту. Чаще грузчики, рыбаки и матросы. Деревянный гвоздь, попав в воду, не ржавеет, а наоборот, разбухает и держит кожу еще лучше. А вы, ваше высокородие, такую обувь сроду не оденете, Побрезгуйте. Прямо Шерлок Холмса не сапожник». Покачивая головой, изумленно выговорил частный сыщик. — Ну, бывай. Выйдя на улицу, Ардашев достал коробочку ландрины и угостил себя красной конфеткой. В кронах деревьев пели птицы, но их щебетание забивали крики чаек, носившихся над городом. Торговцы на лотках продавали яблоки. Рядом стояли весы и деревянные ящики, усланные соломой и доверху наполненные фруктами. Хочешь, подставляй сумку, хочешь, покупай ящиками. Красные, с легким розовым отливом яблоки источали такой аромат, что хотелось, как в детстве, потерев плот об рукав, откусить первый, самый большой и вкусный кусок. Ардашев невольно улыбнулся, вспоминая давно ушедшее детство и родной Ставрополь. До Глиняной номер шесть оставалось всего два квартала полицейское управление клима пантелевича пропустили беспрепятственно стоило ему сказать что его ожидает инспектор саар но стучаться в кабинет не пришлось полицейский шел навстречу по коридору терра воскликнул он и улыбаясь добавил надеюсь вы уже знаете что это самое распространенное приветствие в эстонии терра привет здравствуйте эстонский прищение автора ях «Ях» по-эстонски означает «да», примечание автора. «Да вы уже настоящий эстонец. Спасибо, что зашли. Нам есть о чем побеседовать. Прошу ко мне». Инспектор указал Ордашеву на тот же самый стул, на котором частному сыщику пришлось сидеть во время допроса, а сам, так же, как и тогда, расположился напротив. «У меня две хорошие новости, одна плохая. С каких начать?» Вытаскивая сигарету из пачки с «Сарем Голд», проговорил Саар. «Думаю, с хороших. Убийство Карла Бартлсона в церкви святого Олафа раскрыто. Поздравляю. И кто злодей? Калькант Ильмар Ланг. Все указывает на то, что это он убил органиста». «Не поторопились?» «Нисколько. У него с органистом скандал произошел за неделю до происшествия». Бартлсон репетировал что-то, а Ильмар на педалях потел и устал изрядно. Выглянул из своей будки и попросил органиста дать ему отдохнуть. Тот начал возмущаться и требовать у кистера другого кальканта. А Ильмар сказал, что не его, а органиста пора менять, потому что никак играть не научится. Музыкант кинулся к нему, схватил за грудки, но калькант оттолкнул за гиру и выскочил из храма, как пуля из винтовки. Смотритель побежал за ним, еле отыскал. Тот сидел на скамейке у какого-то склепа и курил. С этого дня, очевидно, Ильмар и затаил злобу на органиста. Мотив — ненависть. Благодаря вашим стараниям найденной части старой тетивы от арбалета в его органной комнате. Есть и еще один важный момент. Ильмар мастерит разные механические игрушечные устройства на продажу. За воды мельницы, медведи-кузнецы, белка бежит в клетке и прочее. Он еще и велосипеды ремонтирует. Смекалистый мужик. Уверен, что и дубликаты ключей от дома черноголовых он сварганил. Для него придумать такое мудреное устройство с использованием арбалета — пара пустяков. Словом, все говорит о том, что смертоубийство в соборе — дело его рук. — А вину он признал? — «Нет, конечно, он же не слабоумный. Наверное, надеется отвертеться и пихнуть на черном рынке золотой алтарь черноголовых. Но ничего, скоро во всем сознается, не выдержит тюремных страданий. Не у таких языки на цигундере развязывались», — процедил сквозь зубы инспектор. «А обыск у него провели?» «Да, но там и искать было нечего. Беднота». Ардашев поднял на хозяина кабинета недоуменный взгляд. Получается, что Калькант не только решил убить органиста, но и ограбить черноголовых? Возможно, сначала он об этом и не думал, но когда совершал кражу арбалета, ему на глаза попался золотой алтарь. И Ильмар не устоял, соблазн слишком велик. Продав его, можно не работать до конца своих дней. А вы сомневаетесь в его виновности? «Я пока ничего не могу сказать», — проронил Клим Пантелеевич и тяжело вздохнул. «Дело об убийстве в церкви святого Олафа чрезвычайно запутанное, и подозревать можно всех, и тех, кто находился в храме, и тех, кто уже его покинул. Орудие убийства настолько грамотно сконструировано, что не оставляет никаких зацепок» но замечу, что и у листмейстера Томаса был мотив расправиться с органистом, ведь он давно мечтал занять его место. — Да, вероятно, но у нас нет улик против Томаса Нурка, а против Эльмара полно. — Улик нет, но одно странное и загадочное обстоятельство имеется. В нотной тетради убитого органиста кто-то от руки дописал черными чернилами в партитуре четыре ноты до дие ля, фа диез, ля. Тетрадь находится на ответственном хранении Томаса. Можете забрать в любой момент или пошлите за ней помощника. — А нам до этого теперь какое дело? — изрек полицейский и недовольно поморщился. Ардашев удивленно повел бровями и спросил. — Что значит «какое дело»? Ноты ведь что-то означают. А вы же сами только что сказали «Доди, если...» И дальше там... Я уже забыл. Я имею в виду, что, возможно, в них зашифрован какой-то смысл. По словам ассистента-органиста, Бартлсон играл как обычно, а когда дошел до этих четырех нот, вдруг вздрогнул, точно испугался чего-то. И в этот момент ему в спину вонзилась стрела. Понимаете? «Может, тоже черная метка?» Лицо инспектора напряглось и приняло мужественное выражение. Ардашев пожал плечами. «Пока не знаю. А почему тоже? Что, раньше была еще одна?» Инспектор черпнул спичкой и, прикурив, сказал. «Два часа назад ко мне большевички наведывались». Их главный господин, или, как они любят себя называть, товарищ Стародворский, и некто Ксензовский с военной выправкой. Готов биться об заклад, что последний из тех бывших царских офицеров, что перешли к красным. Этот субъект очень настойчиво интересовался ходом расследования смерти Минора. Спросил, заметил ли я в кабинете покойного надпись, вырезанную стеклорезом на внешней стороне оконного стекла. — Что за надпись? — Слово «морс» — «смерть» на латыни. Ответил ему, что нет, не видел. И скорчил изумленную физиономию. А чему удивляться? Видимо, стародорский в момент осмотра прикрыл окно своей спиной. Вот я и не обратил внимания. Он же тогда водил меня по кабинету минора. — Получается, что убийца, в данном случае Калькант... Забрался по пожарной лестнице до окна и, рискуя быть замеченным, выцарапал стеклорезом это слово. «Хм-хм», прокашлял инспектор, — «я и сказал им, что это нонсенс, но ведь петербургская гостиница сохраняется как же можно туда забраться?» «Можно», — выпустив облачко дыма, ответил инспектор. Латышские стрелки стоят у входа, но кабинет минора находится с торца здания. Там нет никакого ограждения. Подойти к пожарной лестнице труда не составит, особенно ночью. Значит, Ильмар не хотел сразу убивать минора, задумчиво выговорил Клим Пантелеевич. И оставил ему своеобразное послание в виде угрозы, слово «морс». Дал ему шанс остаться в живых, но минор его не послушал. «Может, и так. Хочу заметить, что этот ксензовский наглый тип. Глазами по кабинету так и шарит, будто фотографирует. Надписи на папках в шкафу читает. Смотрит, какие бумаги лежат на моем столе. Я, признаться, случайно сказал им вашу фамилию, но Варнавскую даже не упомянул». «Что?» — Ардашев привстал. «Мою фамилию назвали?» «Угу. Но зачем?» «Кто вас спросил. «Хм, так вышло», — проронил полицейский и досадливо поморщился. «Они стали возмущаться, что мы никак не найдем преступника. Я им и ответил, что уже имеется подозреваемый. Арестован Ильмар Ланг». Добавил, что с самого начала, кроме меня, поисками занимается еще и частный детектив из Праги, случайно оказавшийся свидетелем этого дорожного происшествия, господин Ардашев. «Собственно, а что тут такого? Вам от этого не холодно, ни жарко? Где вы где они? Вы же гражданин Чехословакии!» Клим Пантелеевич опустился на стул, покачал головой и проронил. «Спасибо, что хоть предупредили». «Ладно, сказанного не воротишь. А какая вторая хорошая новость?» «Контрразведка забрала у меня дело по убийству барона Калоса. Как говорят с Россией, баба с воза и волки сыты». Кстати, они очень вашей персоны интересовались. Возможно, еще вас и вызовут. Будьте с ними осторожны. Полиция ближе к простым людям. Мы проще и добрее. Эти разведчики-контрразведчики настолько самонадеянны, надменные и надуты важностью, что мне от себя выше шпица церкви святого Олафа. Опасный народишка, я вам скажу. «Буду иметь в виду», — усмехнулся Сардашев. «Переходим к плохим новостям». Пожалуй. Рано утром ко мне пришлепал этот малохольный дед из клуба черноголовых Герхард Отц. Трясся, плакал, просил не упекать его в тюрьму. И за что же? Этот растяп обнаружил, что у него, кроме золотого алтаря и арбалета, украли еще и какую-то долговую расписку 1560 года. Как видите, на одну пропажу стало больше. Сперли не только золотой алтарь, но и ветхозаветную бумажку, цена которой фунт прошлогоднего снега. Я пытался отговорить старика от написания заявления о пропаже. На кой шут мне новый эпизод в деле? Так он начал артачиться, щебетал что-то про историческое наследие братства. Надо было посадить его в камеру еще в первый день. Сейчас бы ворочался на одних нарах вместе с калькантом, но пожалел. А зря, на полицейской службе быть добрым никак нельзя. Потом эта слабость боком выходит. А что Калькант говорит по этому поводу? Он все отрицает. Полицейский затушил в пепельнице сигарету, прокашлялся и сказал. Нус, а теперь вы рассказываете, что накопали. Для начала у меня вопрос. Вы у Кальканта обувь проверили? А как же? Обе подошвы подбиты железными гвоздями. Видать, те башмаки либо спрятал, либо сжег. При обыске тоже ничего подобного не обнаружили. По всей видимости, убийца работает с шофером, раз может управлять автомобилем. Возможно, в порту, на грузовике или где-то еще, где есть моторы. А разве Калькант водит машину? Он, понятное дело, сейчас все отрицает. Ну ничего, разберемся. «Я не исключаю, что у него есть сообщник. Вот он и мог управлять Ситроэном. Мало прошло времени. Ильмар Ланг, я уверен, вот-вот начнет давать показания. Я его в карцеру прятал, крысам, и посадил на хлеб и воду». Ардашев тяжело вздохнул и сказал. «Кто бы ни сбил минора, Ильмар Ланг, либо еще кто-то, но этот человек не богат. Обувь у него недорогая». Судя по всему, у него на ботинке отлетел каблук, и он не выбросил обувь, а отнес к сапожнику Якко что держит мастерскую в Хлебном переулке. Каблук ему ставил не сам мастер, а подмастерье его сын. — Вы что ж, общались с сапожником? — Да, но с другим. Он-то и поведал мне все премудрости этого ремесла, рассказал про Яко Пуку и его сына. «Выходит, можно провести опознание с участием Ланга и Пукку, задумчиво проронил инспектор и добавил. «С другой стороны, если у него был сообщник, то смысла в таком опознании нет. Думаю, стоит подождать чистосердечного признания Кальканта». Ардашев поднялся, подошел к окну и, глядя на улицу, вымолвил. «Покоя мне не дают эти четыре ноты. Кто-то же их написал». Наверняка это сделал человек, разбирающийся в музыкальной грамоте. Без сомнения, в них скрыто какое-то слово, только вот я пока не могу понять, что они означают. Забудьте про эти дарыми фасоль, какая теперь разница. Убийца Карла Бартлсона найден, скоро сознается и его будут судить. Возможно, эти два преступления никак между собой и не связаны. Направьте все силы на раскрытие смертоубийства Минора. Наш уговор насчет Варнавской помните? Не забыл. Вот и дерзайте. Клим Пантелеевич повернулся и спросил. Господин инспектор, вы допросили всех служителей церкви святого Олафа? Да. Включая и наемных прислужников из тех, кто в момент убийства органиста там находился, Сар взмахнул руками, воскликнув. «Именно! Ради этого пришлось задействовать коллег! Столько бумаги извели! А куда деваться? Двенадцать харистов, калькант, ассистент-органисты, кистер, викарий и пастор!» «Только зря старались!» — кивнул он на серую папку. «Позвольте мне ознакомиться с ее содержимым!» Сар отпрянул назад. «Что вы? Тайна следствия!» Она хранится так же свято, как и целомудрия невесты перед брачной ночью. Нельзя-с. Но вы же сами сказали, что дело скоро отправится в суд. Клим Пантелеевич пожал плечами. Почему бы мне не показать? Вдруг найду дополнительные доказательства вины арестованного Ильмара Ланга. Почему нет? Впрочем, вы правы. Смотрите, мне не жалко. Он пододвинул папку. Только смысла в этом не вижу. Важны лишь свидетельские показания смотрителя церкви Айоропусеппа в отношении Кальканта. Остальные ни о чем. Не видел, не знаю, не был. Ардашев опустился на стул и принялся осматривать протоколы допросов свидетелей. Инспектор откинулся в кресле и закурил новую сигарету. На стенные часы, качая маятник, медленно тратили свой завод. Часовая стрелка приблизилась к цифре 6. Облако дыма зависало под потолком и неохотно уплывало в открытое окно. Когда частный сыщик достал вечное перо и записную книжку, полицейский вдруг дернул недовольно щекой и сказал, — Насчет выписок мы с вами не договаривались. — Но фамилии всех, кто имеет отношение к церкви святого Олофа, я могу записать? Или мне надо обратиться за этим к пастору? — Фамилии можете, но что это вам даст? Вы же сами только что предположили, что у Кальканта мог быть сообщник, а ведь Калькант и помощник органиста могли на пару провернуть ограбление и убийство. Инспектор закашлялся и кивнул. «Вы правы, об этом я как-то не подумал». Полицейский поднялся, нервными шагами заходил по комнате и принялся рассуждать. В таком случае становится понятно, почему ассистент Томас не заметил арбалета, хотя стоял к нему лицом. Неожиданно и инспектор остановился перед Ардашевым и, глядя на него, сказал: А что если в этих четырех нотах, о которых вы мне рассказали, кроется подтверждение его причастности? Извольте-ка мне их напомнить. Доди, если, Фади, если. Саор сел и записал. Потом положил карандаш, побрабанил пальцами по столу и заключил. бракадабра Билиберда! Вздор!» По сути, тут три ноты, так как нота ля повторяется дважды. Можно прийти к выводу, что слово состоит из трех разных знаков, а одинаковых букв там две. Выговорил Ордашев, вглянул на настенные часы и поднялся. «Мне пора, инспектор!» «До свидания!» «Не забывайте, заходите и помните, судьба Варнавской в ваших руках. У нас, знаете ли, не особенно церемонится с теми, кто живет по поддельным документам. Сначала следственная, а потом и срочная тюрьма на Большой Юрьевской, а после заключения депортация к большевикам в Россию». Не говоря ни слова, Клим Пантелеевич покинул сначала кабинет, а потом и полицейское управление. До встречи с Анастасией оставалось совсем немного времени.